Глава 3. 23 января, 1 час 18 минут ночи. На глубине двух миль под Коралловым морем. Фиби подавила зевоту. Правда, не от скуки. Было далеко за полночь, и она жутко устала. Ей Джаз удалось занять ночное время для исследования. Были еще три участка, где она хотела взять образцы. «Куда дальше?» — спросила Джаз, сидя за пультом управления. Ярус калиста, четвертый уровень станции Титан, окружала кольцо из 15 одинаковых кабинок. Каждая такая кабинка была отгорожена от соседней, высокими от пола до потолка, стенами. Ее также можно было закрыть складной дверью в виде гармошки, как для уединения, так и для того, чтобы при просмотре изображения, поступающего с камеры морского беспилотника, не мешал окружающий свет. Фиби перегнулась через плечо Джас. глядя на монитор с диагональю 45 дюймов. На нем, в высоком разрешении, красовались великолепные коралловые рифы, проносящиеся мимо подводного аппарата. Окно в углу экрана отображало относительное положение морского беспилотника, когда тот двигался по освещенным полям. На той же карте, малиновым цветом, светились три координаты. Фиби указала на одну из них на самом краю, где свет станции растворялся во тьме. «Давай продолжим к участку А-17». «Понятно». Манипулируя переключателями консоли, Джаз повела БПА дальше. По дуге перед ее сиденьем располагались другие ручки и переключатели. С их помощью управлялось разнообразное оборудование на борту каждого БПА. Захваты и суппорты, режущие инструменты и контейнеры для отбора проб. К сожалению, радиус действия подводного аппарата был ограничен 500 метрами, длиной его оптоволоконного троса. Пока Джаз двигалась к месту А-17, Фиби вглядывалась в темноту за фонарями станции, вне пределов досягаемости подводного аппарата. Дальше, в темных глубинах, проект «Титан» заложил 42 подводных робота, автономных необитаемых подводных аппарата, АНПА. Они работали по заданным программам, картографируя окружающий ландшафт. Роботы работали от батареи, которых хватало на неделю, после чего требовалась перезарядка. К сожалению, другие роботы, автономные подводные аппараты или АПА, не были приспособлены для сбора образцов. Вместо этого они предназначались для картографирования с высоким разрешением и работали уже шесть месяцев, отслеживая окружающий ландшафт вплоть до самых краев глубоких желобов на востоке. Несколько последних недель Фиби просматривала записи камер и гидролокаторов АНПА. Она нанесла на карту расположение двух десятков коралловых пластов. Ни один из них не был больше, чем тот, что был под станцией, но некоторые лежали гораздо глубже. Она хотела взять образцы оттуда, но для этого ей нужно было подождать еще три дня, когда предстояло отправиться в далекий обзор на батискафе. «А пока...» «Мы почти у цели», — сообщила Джаз и одобрительно присвистнула. «А ты выбрала красавца». Фиби переключила внимание на коралловые заросли. На экране в глубоководном океанском течении покачивался шестиметровый побег коралла. Его ветви были густо покрыты изумрудно-зелеными полипами. «Я заметила этого гиганта в первый же день», — прокомментировала Фиби. «Похоже на разновидность черного коралла». «Если так, то это будет рекордсмен. Он вдвое больше, чем все, что я видела». Желая узнать больше, Фиби наклонилась ближе. Черные кораллы были представлены сотнями видов с полипами всех оттенков. Ярко-желтыми, мерцающими белыми, даже темно-синими и пурпурными — Тем не менее, все они имели одинаковые характерные угольно-черные известковые ветви с крошечными острыми шипами. Именно по этой причине некоторые черные кораллы также назывались шипастыми, а зеленые, как этот, из-за блестящих густых ветвей, иногда называли рождественской елкой. Пока что Фиби определила на этом рифе 14 видов черных кораллов, но ее интерес к этому экземпляру не ограничивался его размерами. «Чтобы вырасти до таких размеров, — сказала она, — он должен быть древним». Джас кивнула. «Настоящая секвойя из черного коралла». «Это да». Все виды черных кораллов считались долгожителями среди морских животных. Возраст одного полипа в гавайских водах составляет 4270 лет, и он продолжает процветать. Манипулируя рычагами, Джас обвела подводный аппарат вокруг гигантского коралла и сделала его видеозапись со всех сторон». «Ты когда-нибудь достигала консенсуса с высокопоставленными исследователями относительно возраста этих коралловых полей? Я имею в виду, как долго этот оазис спрятался здесь внизу, ожидая нас?» Пока не ясно. Морской археолог в научно-исследовательском шаре титан X должен повторить ряд предварительных исследований. Он взял глубинный образец из самых толстых участков рифа и для его датировки использует лазерную абляцию — Тот же метод применялся и для определения возраста коралловых отложений в Средиземном море. Это исследование пришло к выводу, что коралл непрерывно рос более 400 тысяч лет. Джа снова посмотрел на нее. «Погоди, ты сказала, что археолог повторяет свои тесты. Если он это делает, значит перепроверяет то, что требует перепроверки». Должно быть, она прочла выражение лица Фиби. «Ты уже что-то слышала и ничего мне не сказала?» Как я уже сказала, это все еще предварительные данные. «Скажи мне, или я вгоню наш подводный аппарат прямо в песок!» Фиби улыбнулась. Согласно первоначальным расчетам этого исследователя, он оценил возраст этих коралловых пластов в 10 миллионов лет, если не больше. 10 миллионов?» — благоговейно прошептала Джаз. «Или больше», — повторила Фиби. «Можно утверждать, что этот коралл способен рассказать о древнем прошлом». Именно это больше всего интриговало ее в глубоководных кораллах и продолжало оставаться в центре ее исследований. Поскольку на экстремальных глубинах кораллы росли медленно, их кальцинированные скелеты включали элементы океана, создавая своеобразный архив морских условий, существовавших до появления человечества. Изучение этих сохранившихся частиц обещало дать ученым ценную информацию о том, как изменения в океане влияли на рост кораллов в прошлом и как повлияют в будущем. Она вспомнила свой предыдущий разговор с Уильямом Бёрдом и его озабоченность в состоянии мировых рифов. Вот почему меня пригласили сюда. Ей не хотелось его разочаровывать, хотя, по правде говоря, это была лишь малая часть ее мотивации. Фиби всегда любила океан, восхищалась им. Он был ее убежищем и ее игровой площадкой. На Барбадосе, чтобы дать выход эмоциям... Ее вспыльчивый и склонный к внезапным вспышкам гнева отец-пуэрториканец частенько использовал не только язык, но и кулаки. Мать делала все возможное, чтобы оградить от них Фиби, отправляя ее из дома, когда эти бури становились слишком свирепыми. Фиби нашла утешение и покой под водой, заглушавший гнев всего мира. Она старалась оставаться на глубине как можно дольше — задерживала дыхание, пыталась на одном вдохе погрузиться как можно глубже. То, что позже назовут фридайвингом. После того, как она и ее мать наконец сбежали от тирана отца и поселились в Южной Калифорнии, Фиби держалась поближе к морю, начала серьезно заниматься подводным спортом и даже заработала стипендию, чтобы оплачивать свою учебу. Она и сейчас продолжала заниматься дайвингом, по-прежнему находя радость в подводном одиночестве». Фибия заглянула в темно-океанские глубины на экране. «Только сейчас я ныряю гораздо глубже». «Фибс», — Джаз повернулась к ней. «Что ты хочешь делать?» Фиби стряхнула с себя задумчивость, виня в ней свою усталость. Она указала на экран, на необычный коралл. Ей не терпелось узнать его секреты. «Джаз, подведи нас ближе. Хочу выбрать лучший отросток для пробы». «Нет проблем, босс». Джаз замедлила ход и, умело подведя подводный аппарат к густому скоплению ветвей, зависло на месте, или, по крайней мере, попыталась это сделать. «Там довольно сильное течение. Хочешь выполнить сбор образцов, пока я держу аппарат неподвижно?» «Да». Сев рядом с подругой, Фиби протиснулась к консоли, управлявшей стальными кошками, резаками и оборудованием для сбора образцов. Она потянулась кончиком пальца к монитору и обвела на экране несколько светящихся коралловых ветвей. «Увеличь изображение вот здесь». Джаз пощелкал переключателем объектива. В поле зрения возникло плотное поле изумрудно-зеленых полипов. После непродолжительной тонкой настройки Джаз вздрогнула. «Босс, боюсь, ты могла ошибаться, говоря, что это разновидность черного коралла». Фиби, ненавидевшая ошибки, поморщилась, но согласилась, что Джесс все же права. «Издалека я в этом не сомневалась», — пробормотала она. «Скелет этого коралла угольно-черный, а вблизи видны даже характерные для таких видов колючие шипы вдоль его коры». «Но ты не можешь игнорировать сами Полипа», — возразила Джесс. «Просто посчитай их руки. У каждого их по восемь, совсем как маленькие осьминоги». «В то время как у черных кораллов их всего шесть», — Фиби вздохнула, соглашаясь с коллегой. Тем не менее, это интригует. Возможно, мы узнаем больше, когда возьмем образец. Это может быть новый вид, предположила Джаз. Будем надеяться. Фиби протянула манипулятор клешню, кусейной полипами ветки. Как только остальные челюсти приблизились к стеблю, десятки полипов развернули свои длинные тонкие нити и, вытянувшись на целый фут, принялись ударять по приближающейся стальной клешне. «Щупальца антенны», — прошептала Джаз с нескрываемым изумлением, — Фиби подалась вперед, пораженная увиденным не меньше подруги. Многие виды кораллов были вооружены подобным оружием, но их щупальца никогда не были такими длинными. Щупальца, подобные этим, использовались для охоты за добычей в досягаемости крошечного кольца рук полипа. Они также снискали себе печальную славу мощным немотоцистам, ядовитым жалом для поражения добычи. Щупальца также использовались как средство территориальной агрессии, чтобы отразить вторжение любого другого коралла. «Какой бы вид это ни был, — сказала Джаз, — он явно не желает, чтобы мы взяли его образцы». Фиби приместила к лишню ближе. «Мы удалим только кончик этого стебля. Вряд ли он обидится на нас за это». Стоило режущей поверхности клешни коснуться коралла, как внезапный вихрь движения заставил обеих женщин ахнуть. Полипы вырвались из своих известковых гнезд, разлетаясь, подобно испуганной стай птиц. Оказавшись на свободе, они, вертя руками и судорожно сжимая и разжимая крошечные тельца, устремились в разные стороны. Некоторые даже напали на клешню и крепко в нее вцепились. «Что за чертовщина?» — удивилась Джаз. «Ни один коралл такого не делает». Фиби прищурилась и заметила, что несколько полипов остались сидеть внутри коралла. Прежде чем они успеют сбежать, она быстро отломила ветку и вакуумом втянула ее и последних ее обитателей в самозакрывающийся контейнер для сбора образцов. Сделав свое дело, выпрямилась перед консолью. «Это в высшей степени странно. Обычно Полип оставался сидячим и укоренялся в коралле, живя и умирая на одном месте». Хотя в течение своего жизненного цикла он мог периодически создавать из себя крошечных медуз, тем не менее, никогда не покидал коралл. «Никогда не видела ничего подобного», — призналась Фиби. «Никто не видел», — Джаз смотрел на нее широко раскрытыми глазами. «Это может быть не просто другой вид кораллов, а, возможно, совершенно новый подтип кнедария». Конидария включали в себя множество различных по типов и классов, от медуз до анимонов, всевозможные кораллы и даже странных паразитов. Если Джаз права, они только что сделали поразительное открытие. Тем не менее, она умерила свое волнение. «Не будем забегать вперед», — предупредила Фиби и посмотрела на часы. «У нас почти истек отведенный нам временной интервал. Мы сможем поломать голову над тем, что именно обнаружили, когда вернемся в нашу лабораторию». Джаски кивнула и начала отводить подводный аппарат прочь от коралла. Пока аппарат двигался к станции, Фиби не отрывала глаз от экрана. Отвлекшись ранее, она не заметила еще одну особенность гигантского кораллового дерева. Песок вокруг него выглядел лишенным всякой жизни. В нескольких метрах от изумрудно-зеленого гиганта не росли никакие другие кораллы. Ни одна рыба не проплыла вокруг, ни один краб не юркнул под его ветви. Она вновь представила себе полипы, выбрасывающие щупальца. Хотя много об этом корале оставалось неизвестно, один аспект был очевидным. Что бы это ни было, оно было крайне агрессивным.